Глава пятьдесят вторая. Расталкивая народ, я рванула в ту сторону, где до этого слышала голос Ксандры Роутека, и где сейчас с кем-то громко ругался Аксель Бак. «Да разойдитесь же вы!» — практически рычал парень. свалились с дороги!» Он подхватил укутанную в чужую куртку и будто потерявшую сознание девушку на руки, и, расталкивая локтями любопытных студентов, направился в сторону стоянки каров. «Эй, Аксель, подожди!» Не успела я сделать и пары шагов, как передо мной выросла мощная спина Ксандры Роутека. Оглянувшись, он пригвоздил меня к месту серебром своих невероятных глаз и одними губами произнес «Стой». Я замерла, не смея шелохнуться и во все глаза рассматривая мужчину. «Аксельбак, передайте девушку медикам, а сам на занятие живо!» Роутек продолжал говорить, не отрываясь от меня. Смотрел он внимательно, будто старался изучить и запомнить каждый миллиметр. Слова застряли в горле, я оказалась просто не в силах хоть что-то ему ответить. Откровенно говоря, при виде блондина сердце в пятки ушло, дышать стало труднее. Но уже мгновение спустя меня затопила какая-то необъяснимая радость. Он был тут, рядом, смотрел и не испытывал отвращения или презрения. И не просто смотрел, а, как мне казалось, поглощал. Или все же хотел испепелить. «Сам справлюсь». Раздалось из-за спины блондина. «Я велел передать девушку медикам!» ротик все же отвел глаза. «А вам, господин Бак, как и сказал ректор, пора на занятия. Не переживайте о ней позаботиться, и вы сможете навестить вашу подругу после лекций, и Марс, кстати, с собой заберите!» «Нет, мне нужно вам кое-что...» Я попыталась возмутиться, делая шаг в сторону, но сразу замолчала, зацепившись взглядом за рыжую макушку молодого мужчины в белой форме. Когда он развернулся ко мне боком, перехватывая у Акселя девушку, я поняла, что видела его раньше и не где-то, а конкретно в кабинете Артура Окса. Именно ему глава департамента передавал мой коммуникатор. То есть это вовсе не доктор из больничного корпуса, а служащий департамента. Но что он тут делает? И зачем им талана? «Марс!» — рыкнул Роуток над самым ухом. «Хватит глазеть! На занятия! Поторопитесь!» «Бак, вещи свои не забудьте!» «Нет, сумку Ангиле оставьте, я передам ее в больничный корпус. Все, разойтись!» Он отвернулся, словно окончательно потеряв ко мне интерес, а я разозлилась, ведь я так сильно хотела с ним встретиться и поговорить, объяснить ему свой поступок и потребовать ответа на свои вопросы. Только несмотря на злость и обиду, мне казалось, что я готова умереть от счастья просто от одной возможности видеть его. «Госпожа Марс?» «Раздалось за спиной, и мое сердце повторно рухнуло в пятки, на этот раз, правда, от ужаса. «Наверное, вас нужно проводить?» «Нет». Я медленно развернулась, встречаясь взглядом с Артуром Оксом. «А он-то тут зачем? Неужели все настолько серьезно, и то, что я видела несколько минут назад, не игра моего воображения? Я, пожалуй, сама. Спасибо». уверены Поверьте, мне не составит особого труда». Он улыбнулся так, что я с трудом удержалась от желания развернуться и просто сбежать. Этот мужчина пугал меня одним своим присутствием, хотя ничего особенно страшного в нем не было. Даже наоборот, если не знать о его способностях и довольно странном чувстве юмора, он был красив, хорошо сложен и прекрасно одет. Фигура Окса вызывала зависть парней, а улыбка — томные вздохи стоящих неподалеку девушек. Но мне становилось страшно от его внимания. Я развернулась, словно на ватных ногах, посмотрев на Роутека, сейчас остановившегося рядом с Рыжим и что-то ему говорящего, и уже готова была направиться в сторону главного корпуса, чтобы попытаться перехватить его там, когда заметила выскочившую из-за спины преподавателя Нель. Не обращая ни на кого внимания, девушка поспешила ко мне, однако притормозила рядом с Оксом и плотоядно одобрительно оглядела. Мужчина не остался в долгу и очаровательно улыбнулся а у меня внутри все сжалось. Наконец Нель добралась до меня и выдохнула. «Я тебя потеряла! Всю площадь обижала! Что случилось с Ангиль?» Теперь я поняла, что ты имела в виду, когда сказала, что она была очень странной и пугающей. Она и правда словно с катушек слетела, и видок такой... «Бррррр!» «Неужели можно обезумить от любви?» «Это жуть!» Я схватила подругу за руку и потащила за угол здания, где мы и остановились. «Да!» — я быстро оглянулась, проверяя, что никого нет рядом, и, подавшись вперед, прошептала. «Ты тоже видела это? Видела?» «Что?» — таким же заговорщическим шепотом произнесла Нель. «Что именно?» «Эту штуку на ангель «Ты про ее одежду?» — понимающе ответила девушка. «Она, конечно, жуть, но...» «Да нет же!» Я остановилась и, дернув ее за руку, склонилась к уху. «Ту черную муть, что приклеилась к ней!» — Кира, — брюнетка нахмурилась, — нет, ничего подобного. Ты уверена, что это тебе не привиделось? Ну, знаешь, стресс и все такое, лучи солнца или тень. Нет, я уверена, что мне не показалось. Просто потому, что я уже видела нечто похожее тогда, в доме Роутека, — прошептала я, снова склонившись к ней. — И раньше, в парке, когда я встретилась с Лидией Гронн. — Слушай, Нель стала серьезной если ты уверена в увиденном ты просто обязана сообщить об этом наверняка это важно или может скажешь оксу он смотри стоит в стороне и кажется настроен вполне дружелюбно думаю что он точно тебя выслушает нет только не ему я даже вздрогнула от одной мысли о том чтобы по собственному желанию подойти к брюнету не знаю почему ты его так не любишь он очень даже ничего он хотел убить меня возмущенно прошипела «Ты действительно не представляешь, на что он способен. Ты сама сказала, что это была шутка. К тому же для того, кто хотел тебя убить, он слишком галантен. Не находишь?» «Тот случай, когда ты, совершенно наплевав на чувства своей подруги», произнесла Нель притворно рассерженно, «отправилась в департамент». «Издеваешься?» — всерьез возмутилась я. «Ладно, слушай. Когда я проходила мимо них...» Совершенно случайно услышала, как Роутек сказал тому рыжему, что у него встреча с кем-то, и он собирается забрать что-то у себя в кабинете. Сейчас. «Нель!» — я чуть не взвизгнула. «Ты чудо!» «Ага, давай, беги. Надеюсь, ты успеешь сказать ему хоть пару связных фраз до того, как вновь набросишься на бедного мужика с поцелуями». И Нель состроила смешную рожицу, вытягивая губы бантиком. «Ой, кажется, нас заметили. Окс направляется сюда». Не теряя больше ни секунды, я поспешила в сторону входа в главный корпус, бегом поднялась на нужный этаж и застыла перед дверью. Удивительно, но за последние дни это место стало для меня столь привычным, что на секунду даже показалось, что перед этой дверью я чувствую себя как дома, как бы ужасно это ни звучало. Выдохнув, я прислонилась боком к двери кабинета, желая перевести дыхание и собраться с мыслями до прихода Роутека, Неожиданно дверное полотно дрогнуло, и я чуть не упала, когда, как оказалось, незапертая дверь бесшумно распахнулась. Ох! Ухватившись за косяк двери обеими руками, лишь чудом не распласталась на полу. В дальнем конце коридора послышались шаги, и я, растерявшись, ввалилась в кабинет Роутека, тут же прикрыв за собой дверь. Встречаться ни с кем, кроме блондина, сейчас не хотелось, а гул голосов давал понять, что он там явно не один. Кромешная темнота на несколько мгновений дезориентировала, и я нервным движением прижалась спиной к двери, а та издала тихий щелчок, запираясь. Один, два, три удара сердца, и на столе преподавателя зажегся тусклый светильник, моментально озарив небольшое помещение. Удивительно, но тут я ощутила себя лучше и как-то спокойнее. Сердце, что казалось готово было выскочить из груди, сбавило темп и начало успокаиваться. Я отлипла от двери и сделала несколько осторожных шагов в сторону стола. Те, от кого я спряталась, остановились рядом с кабинетом Роутека, продолжая разговор. Разобрать слова было невозможно. Одним из говоривших был, без сомнений, сам блондин, а вот кому принадлежал второй голос, оставалось для меня загадкой. Мужчины спорили, будто стараясь доказать что-то друг другу. Иногда кто-то из них хватался за дверную ручку, она дергалась, заставляя и меня вздрагивать. Но сама дверь оставалась закрытой, словно человек никак не мог решиться, распахнуть ее или нет. Я, осторожно, стараясь не издавать лишнего шума, направилась в дальний конец кабинета, минуя ряды стеллажей с сотнями книг. Разномастные, по типу и цвету корешки занимали все свободное пространство. Стол, к моему удивлению, оказался завален кипами бумаг — и создавалось впечатление, что Роутек лишь пару минут назад покинул это место. Кресло, в котором я сидела в тот раз, когда блондин обрадовал меня переводом, на месте не оказалось, что не сильно расстроило. Обойдя преподавательский стол по периметру, я стянула с плеча сумку и бросила ее в единственное оставшееся в кабинете кресло. Ручка на входной двери снова дернулась, громко щелкнув, а я замерла, не зная, куда мне деваться, А я замерла, не зная, куда мне деваться, если те, кто был снаружи, решат все же войти. Будь это только Роутек, я бы смогла ему все объяснить. Во всяком случае, у меня вроде созрел план разговора. Но если он будет не один, то как я буду оправдываться? Не зная, куда деваться, я медленно опустилась в кресло, поставив сумку на пол рядом. Нервно постучав пальцами по краю столешницы, уставилась на дверь в другом конце кабинета. Роутек продолжал с кем-то спорить, иногда переходя на повышенные тона, а потом вновь начинал говорить тише и монотоннее, словно пытался что-то доказать своему оппоненту. Оглянувшись по сторонам, я зацепилась взглядом за выдвинутый на максимальную длину нижний ящик стола. То, что лежало в нем, привлекло мое внимание, и, склонившись, я удивленно охнула. Затем присела на корточки и уставилась на стопку фотографий, вытащенных из рамок и теперь разбросанных по ящику. Протянув руку, осторожно собрала карточки в стопку. Странная, неприятная волна, будто возникшая из ниоткуда сквозняк, прокатилась по коже, оставляя за собой толпу неприятных мурашек и вставшие дыбом волоски. Я вздрогнула, краем глаза заметив движение в дальнем углу кабинета, словно там дрогнула черная тень. Уставившись в угол, я затаила дыхание. Но секунды шли, и ничего не менялось. Облегченно вздохнув, я продолжила изучать содержимое ящика, не думая в тот момент о том, что поступаю плохо. На самой верхней карточке был изображен уже виденный мной ранее мужчина, на следующий — Роутек, которым я позволила себе любоваться чуть дольше, то и дело опасливо косясь на дверь. На другой было трое. Эту фотографию я уже видела ранее, но окончательно сопоставив все известные мне факты, взглянула на нее по-новому. Теперь Роутек выглядел третьим лишним, замерев между Лидией и Броуди. Он был счастлив и, кажется, совершенно не осознавал того, что происходило между молодыми людьми. Не знаю, что мной двигало, но я выудила этот снимок и, аккуратно сложив, спрятала в кулаке, бросив остальное обратно в ящик. В следующую секунду громкий шум со стороны двери заставил меня испуганно вздрогнуть. «Я настаиваю на том, что это глупость, господин ректор» голос роука звучал устало бал вообще необходимо отменить и тем более не переносить его на завтра ну уже полноте дорогой мой александр голос ректора звучал уверенно и громко повторяя уже в сотый раз не стоит так преувеличивать преувеличивать мужчины стояли рядом с дверью однако все же прикрыв ее изнутри застыв на корточках между столом и креслом я даже забыла как дышать боясь пошевелиться и понимала, что если сейчас подам голос или просто покажусь, как минимум буду обвинена в проникновении в кабинет преподавателя и куратора потока. Но если продолжу прятаться, а потом меня все равно найдут, может произойти что-то куда страшнее. Но тем не менее я не шелохнулась, продолжая скрываться. «Ну, конечно, дорогой мой мальчик, ты же знаешь, как я отношусь к тебе, как я уважал твоего отца. Причем тут мой отец? Его уже давно нет». Так что прошу не касаться этой темы. Конечно, конечно. Да послушайте же меня. Вы в курсе последних событий и должны понимать, что бал необходимо отменить. Это как минимум опасно. Роутек сделал несколько тяжелых шагов в сторону стола, и хотя я не видела его, по характерному скрипу подошв в ботинок определила, что это именно он. Нет, дорогой мой мальчик, это ты не понимаешь. Я не могу отменить бал. Ведь за его организацией стоит не кто-то, а Верховный Совет Императора. Перенести уже не выйдет. А отменить совсем? Ты хотя бы представляешь, что сделают со мной родители учениц? Они ждут этот бал весь год. А теперь просто подумай, сколько из них поддерживает нашу Академию. Сколько средств и усилий было вложено в это дело. Да нас просто закидают исками на кругленькую сумму. И кто? Наши же выпускники закона. «Да если вы хотите, я вам запрет от императора принесу на блюдечке, хоть завтра», — прорычал Роутек. «Вы же понимаете, что...» «Милый мой...» Ректор прошел к столу и замер по ту сторону деревянной преграды, просто каким-то чудом не заметив меня. «Я получил распоряжение провести мероприятие по всем правилам. Так что...» «Это шутка такая...» Роутек сделал еще несколько шагов вперед, со всей силы ударил по столу. «Студенты под угрозой! Это не смешно!» Не знаю, почему, но в какую-то долю секунды я подумала, что сейчас Роутек злится не на ректора, а на самого императора, словно может высказать это все ему прямо в лицо. «Никаких шуток, мой мальчик!» На этот раз ректор начал обходить стол по периметру, замер где-то в шаге от меня, развернулся и продолжил. «Мне плевать. Пусть хоть весь наш мир рухнет, но я не возьму на себя такую ответственность». Он вновь повернулся, подхватил какой-то лист со стола и сделал шаг ближе. Не знаю, что мной двигало в ту секунду, но вместо того, чтобы обнаружить свое присутствие, я, глянув в сторону мужчины и согнувшись в три погибели, юркнула дальше под стол, скрываясь в его глубине. «Да как вы не понимаете!» — зло и как-то устало продолжил Роутек. «Что это? Ничего не хочу знать!» В моем ведении ученики трех потоков. Трех. А там не только первогодки. Там и второй год, и практиканты, и третий год. Они все так ждут этого события. Император дал особое распоряжение, чтобы бал прошел по всем правилам. А то, что его дату перенесли, так это неважно. И вообще, вашему же потоку, мой дорогой, просто жизненно необходима новая лаборатория и желательно подальше от главного корпуса. А то, мало ли... Ректор сделал еще несколько шагов и плюхнул свое грузное тело в кресло, на котором я только недавно сидела. Вытянул ноги вперед, просто чудом не задев меня, раскорячившуюся под столом и вжавшуюся в деревянную стенку. — Лаборатория — это прекрасно, господин ректор. Но вы же понимаете, что никакая лаборатория и никакие деньги меценатов вам не помогут, если пострадает хотя бы один ученик. — Мальчик мой... Голос ректора изменился, и в нем прозвучали стальные, если не сказать, угрожающие нотки. «Но ведь именно по этой причине ты к нам и вернулся спустя столько лет. Не допустить того, чтобы пострадал хоть один ребенок». «Да как вы...» — практически зашипел Роутек. «Я услышала, как он с силой ударил по столешнице прямо над моей головой». Послышался шелест бумаг, и весь тот ворох, что лежал на столе преподавателя, полетел на пол. Я охнула, напуганная происходящим, и тут же зажала рот рукой. «Мы не одни?» — тихо произнес ректор, явно прислушиваясь. Затем вздрогнул и медленно отодвинулся от стола. Секунда, когда я, кажется, успела попрощаться не только с дипломом выпускника Академии, длилась бесконечно. Открыла рот, уже приготовившись оправдываться или просто молить о возможности оправдаться, но не успела сделать и вздоха. Тьма вокруг меня сгустилась, словно плотный туман, и чья-то горячая ладонь накрыла рот. А потом я рухнула вниз, ощутив уже знакомое ничто и выворачивающее наизнанку ощущение свободного полета.